Глава 6. Ящерицы созданы богами для того, чтобы у нас были драконы, которых можно гладить, древняя алаарнская мудрость. Накануне отъезда отец решил подарить мне Никура. Светлые сородичи в качестве личного транспорта используют сильфов, они очень похожи на коней. неутомимые, быстрые, покладистые. Чтобы представить себе сильфа, нужно просто представить лошадь, но только более грациозную и необычной масти. А вот не куры это верховые животные Дру. Они тоже чем-то похожи на лошадей, но совсем чуть-чуть. Во-первых, это плотоядные хищники. Во-вторых, у ездовых питомцев тёмный хельфавне ноги, а лапы с четырьмя длинными пальцами, оканчивающимися острыми когтями, три из которых смотрят вперёд, а один назад. Этими когтистыми лапами добыча обычно хватается, а не менее острыми клыками разрывается. Хвост же у описываемых животных длинный и тонкий, как у змеи, и оканчивается пикообразным роговым наконечником. Главным отличительным признаком как сильфов, так и некуров от земных скакунов является наличие магических способностей. Из-за чего и те, и другие обладают лёгкой походкой, точно такой же, как и у их остроухих наездников, которые они оставляют следов и позволяют некоторым чокнутым дамочкам из числа вышеупомянутых остроухих наездниц успешно перемещаться на шпильках по поверхностям, не подвергшимся предварительному асфальтированию или бетонированию. Правда, если некуры передвигаются бесшумно, то и сильфы стучат копытами, как обычные рысаки. А ещё обе разновидности эльфийского транспорта могут похвастать таким достоинством, как волшебное седло. Вследствие чего пассажиры не сидят, а как бы парят на невидимой воздушной подушке, вы несколько в сантиметрах от спин животных. С такого седла невозможно упасть, в нём не трясёт, как на лошади, и самое важное ничего не натирает. Сильфы гораздо быстрее некуров, зато благодаря своим зубам, когтям и длинному хвосту способны костины на конечником Пэт и Дроу являются грозными боевыми единицами, способными решить исход боя в пользу своего владельца. Помимо прочего, никуры относительно разумны и умеют общаться со всадником телепатически. Конечно, это не полноценное общение, а лишь передача эмоций, ощущений и образов, но оно превращает никура из рядового средства передвижения – в настоящего друга и незаменимого помощника Однако вот печать сильфов, которые объезжаются подобно обычным лошадям, подчинить ни кура не куро не так-то просто. Эти гордые и сильные существа приручаются посредством особого ритуала, когда потенциальный хозяин и скакун обмениваются кровью друг друга, да и то лишь в том случае, если клык касты мустанг сочтёт положившего на него глаз тёмного эльфа достойным своего августейшего внимания, ибо не редкость случаи, когда свои нравные кони дроу отвергают дружбу двуногих долгие годы. Впрочем, таких приверт обычно долго не держат. Считается, что если не кур не отыщет напарника за 5 лет, то лучше его не мучить, а отпустить на волю. Зная всё вышесказанное, неудивительно, что я жутко волновалась, когда Амарисей привёл меня к загону с молотняком и предложил выбрать понравившееся животное. И вот тут случилось странное. И как мне потом поведали, до силе неслыханное происшествие. Не я выбрала скакуна, а она выбрала меня. Да, именно она. Это была самочка Кобылка подбежала к краю загона, как только мы подошли, и уставилась прямо в мои глаза. В общем-то, случилась взаимная любовь с первого взгляда. А ещё с первого взгляда было заметно, что это не кура, ни совсем обычная, то есть совсем необычная. Дело в том, что все представители данного вида абсолютно чёрного окраса, причём без вариантов. Никаких там белых звездочек, кончиков ушей, пятнышек на боках, ногах или иных мест с белыми волосинками. Моя коняшка тоже была аспидно-черной, но вот ее грива... Ее грива светилась тем же цветом, что и мои волосы, с нежно-белым. Я нарекла ее Шилен, память о непокорной богине Дроу, из своей когда-то горячу любимой игры. Мысленное общение с Шелен было весьма забавным и довольно весёлым. Несмотря на свой грозный вид, животинка оказалась очень милой и смешной. Она так трогательно просила кушать или приглашала поиграть с ней, что это просто умиляло. Целую ночь я провозилась со своей шестнадцатипалой подружкой. Сперва вымыла её тёплой водой, благо для меня это было плёвым делом и без инвайта. Потом мы пошли на охоту, где шилен завалило и со пяти там схрумкала небольшого кабанчика. Боюсь, что прокормить это обожоро будет непросто. Затем побегали в догонялки. В общем, когда я поздним утром добралась до кровати, то упала без задних ног и уснула ещё до того, как голова коснулась подушки. Простом ощущ засветла, и хотя собралась в дорогу заранее, принялась лихорадочно проверять и перепроверять, не забыла ли чего. Нервничая до да дрожи в коленках, и не только из-за того, что боюсь королевского приёма, хотя это тоже. Главная причина в том, что это будет первый раз, когда я покину территорию посёлка И отправлюсь в огромный неизведанный мир. Что меня там ожидает? Но наконец-то начало смеркаться, и мы с Мариссеем оставили за спиной границы чёрного грота. Неширокая просека, едва едва фургон проедет, позволяла нашим некурам двигаться с тремя встремя. Волнуешься, дочка? Заметил мою неуверенность отец. Немножечко призналась я: "На вот, займи себя. Дорога долгая, а это тебе пригодится. Я приняла из рук старейшины здоровенный Талмуд и с удивлением прочла теснённое золотом название: "Придворный этикет". Издание двенадцатое, расширенное и дополненное. Даже не стала возмущаться, понимая, что отмазаться не получится. С тяжёлым вздохом открыла первую страницу. Говоря о его величии в третьем лице, достаточно слова король, но если вы хотите подчеркнуть собственное уважительное отношение к коронованной особе, следует хотя бы раз произнести его величество. Считается абсолютно недопустимым упоминать в беседе именно родственников монарха. Следует вежливо и уважительно именовать их герцогами и герцогинями, однако здесь следует непременно подчеркнуть, о ком именно вы говорите. Беседуя с кем-нибудь из членов королевской семьи, оставайтесь собой, но не надейтесь, что его королевское величество оценит вас по достоинству, если вы будете слишком выразительно жестикулировать, громко говорить, вести себя развязно или запинаться при каждом слове. Кошмар. Я подняла глаза к звёздному небу, проглядывающему сквозь кроны деревьев, и тоскливо перевела дух. В этом их этикете чёрт ногу сломит. Какой извращеннец его придумывал? Уже несколько часов мы в пути, скоро доберёмся до тракта, а я едва осилила треть этой зубодробительной книженции. Зато в сон она клонит не хуже, чем учебник по философии. А он ещё то средство от бессонницы. Помню, как на первом курсе уснула прямо в читальном зале университетской библиотеки, пытаясь вынырнуть в понос мысли очередного мыслителя размазанный по бумаге. Ничего. А Марисый обнадёжил, что скоро доберёмся до тракта, а там недалеко и до постоялого двора. Вот тогда я-то сплюсь. Прервав свой сладкий зевок, я тревожно уставилась на насторожённо шевелящего ушами отца. Раньше подобное зрелище показалось бы мне весьма забавным, ныне же я знала, что, во-первых, мои локаторы точно так же смешно дёргаются, а во-вторых, что, возможно, где-то рядом опасность. Теперь уже и я осознала, что давно слышу странный шум впереди, но просто не воспринимала его из-за навеянное чтением придворного этикета сонливости. "Жди, здесь и никуда не уходи", едва слышно бросил мне отец и спешился. Приказав своему никуру Тэкио тоже оставаться на месте, он абсолютно бесшумно растворился в густых зарослях ближайших кустов. Я осталась на дороге одна, если, конечно, не считать за компанию двух скакунов. Короче, это была грозная сила, ведь хорошо обученный никуров в бою стоил нескольких воинов. Отчасти именно поэтому Стришен и отказался от затеи брать с собой охрану сопровождения, а ещё, наверное, потому, что Аморисы сам являлся персонажем хай-топ левела, справиться с которым будет ой как не просто даже многочисленной группе врагов. Мысленно успокаивала я себя, однако беспокойство всё равно нарастало. «Тихо, девочка, тихо!» – погладила я по холке, приедающую ушами шелен, и тут же ей пожаловалась. «Что-то долго отца нет, ты стой тут, а я пойду его поищу!» Некура недовольно рыкнула и потрясла головой. «Ничего со мной не случится, а ты не одна!» Приглядев он за такием, вдруг он потеряется, промолвила я, покидая широкую спину своего транспорта и спрыгивая на землю. Коняшка обнажила клыки и весело затрясла белоснежной гривой. Вот и договорились, улыбнулась я, после чего в лучших традициях фильмов ужасов про тупых американских подростков покинула безопасное место и двинулась по следам Амарисея. Да уж, по следам слишком громко сказано, ибо развлечься из меня мягко говоря некудышно. Но вы сами попробуйте выследить в лесу взрослого эльфа. Шум сражения, а судя по тому, что удалось идентифицировать моему дилетантскому слуху кто-то с кем-то сражался, раздавался уже совсем близко. На Кая не обнаруживала ни малейших намёков на присутствие владельца чёрного грота. Может, его уже взяли в плен? Не, бред. Кто способен пленить персонажа, обладающего скиллами 500-го уровня? Отдёрнула я сама себя. А Марисы мегаопытный боец и не попадётся просто так. Он же, блин, как рейд-босс ходячий. Между тем я подобралась к краю зарослей и осторожно выглянула из кустов. Взору открылась огромная поляна, на которой кипела настоящая битва. Битва между монстрами. По открытой местности металось несколько десятков низкорослых фигур, восседающих на спинах огромных гривастых волков. И хотя прежде я не имела счастья вживую лица зреть этих зелёных человечков, травянистый окрас кожи, крупные некрасивые черты физиономии, огромные клыки, торчащие из-под толстой нижней губы, стальные кольца уродливых крючковатых носахи, запах однозначно выдавали в них болотных гоблинов. Бросила взгляд в центр поляны и увидела противника азартно улюлюкающего волчяк наездников, представителя этой расы я тоже угадала. И да, он был всего один. Впрочем, количественное превосходство наседающих врагов из полина не доставляло особых неудобств. Ну, ещё бы Ведь даже малыши дроу знают, что связываться с троллями, не имея на то веских оснований, не стоит. Два с половиной метра росту и три центнера сплошных стальных мускулов. Этих полуразумных тварей на Алла-Арне водится несколько разновидностей. Покрытые густым белым мехом снежные, имеющие прочную кожу броню фактурой и окрасом, похожую на камень горные, А также лиственные тролли, покрытые коричневой шкурой с мелким замшеобразным ворсом, к последним и относился данный гигант. Широко расставив толстые колоннообразные ноги, монстр размахивал здоровенным сучковатым стволом, выполняющим роль дубинки. Судя по наличию на поверхности оружия свежих листьев и комьев влажного чернозёма, выворочено оно очень-очень недавно, а до этого имело неплохие шансы превратиться в вековой дуб. Мелкие гоблины издавали крайне агрессивные вопли, однако кружили вокруг великана на почтчительном расстоянии, опасаясь подойти через чур близко. Они без особого успеха пытались нанести троллю урон, метая в него камни и сращей. Рядом с насупленной громадой виднелись причины такого осторожного поведения нападающих: несколько неподвижных и замерших в неестественных позах арканизмов их соратников и серых питомцев, что уже жестоко поплатились за проявление необдуманного геройства. «Мобы дерутся с мобами? Офигеть!» Восхищенно прошептала я с увлечением следя за разворачивающимся на поляне действом. В этот момент на сцене появился новый персонаж. Из зарослей с противоположной от меня стороны, переваливаясь, словно утка на коротеньких кривых ножках, выступил толстый гоблин преклонного возраста. Помимо морщин из тех щёк и лба, он сильно отличался от остальных представителей болотного народца и прочими деталями внешности. Если в саднике носили только набедренные повязки и перевязь с двумя кривыми саблями за спиной, то этот был укутан в грязную замасленную тогу, когда-то очень давно лучивший свои времена, бывший салатового цвета. На голове у пожилого индивидуума была водружена конструкция из перьев наподобие головного убора североамериканских индейцев. В руках же существо держало удивительно белоснежный, особенно на фоне замызганной одежонки, посох, некогда служивший частью ноги какого-то крупного парнокопытного. На вершее же берцовой кости коровы пусть будет коровы, было изготовлено уже из человеческого или эльфийского черепа. А ворох серых силовых нитей, клубящийся вокруг оного, указывал на то, что передо мной самый настоящий шаман и намекал на то, что теперь троллю придется не сладко». Я так увлеклась разворачивающейся передо мной драмой, что позабыла об элементарной осторожности, и когда прямо у меня за спиной раздался дикий вой, даже не успела испугаться и развернуться, как чудовищным ударом была сбита с ног и спиной вперёд выброшена прямо на заполненную агрессивными мобами поляну. Мама, мамочка, безголосно Шевеля от ними лежгубами, отарапила таращилась явно вышее надо мной, оскаленную волчью пасть. Зверюга клацнула в воздухе челюстями, а сидящий на её спине гоблин довольно заверещал. Происходящее до того застигло меня в распух, что, позабыв про все заклинания и воинские умения, я зажмурилась от страха и инстинктивно прикрылась локтем. Однако вместо ожидаемого удара лицо вдруг обдало веером горячих брызг, а угрожающий рык животного резко перешёл в булькающий хрип. Снова открыла глаза. Волчья пасть продолжала скалиться в мою сторону, только теперь из глотки торчал острый огаловок чёрного копья. Проследив по древку взглядом, я с удивлением обнаружила, что мощное оружие пришпирило не только к окону, но и его омерзительному оседаку. Но самым впечатляющим открытием стало то, что копье оказалось не копьём, а хвостом моей шилен. "Спасибо", выдохнула я, всё ещё не решаясь подняться на ноги. Заметив, что хозяйка пришла в себя, некура весело взбрыкнула одним мощным движением, отправляя серо-зелёное канапы в набегающую толпу врагов и ринулась в атаку на помощь уже вовсю сражающемуся Такею. Я быстро огляделась и тут же выругалась популярным на Ала Арне ругательством химеры. Кажется, количество гоблинов на поляне удвоилось, и большая часть из них выбрала своей целью именно нашу троицу, а не тролля. Может, мы показались им более лёгкой добычей? Ай! Запущенный из пращи камень прилетел мне точнёхонько в правое полупопе, и это наконец-то заставило вспомнить что я не просто погулять вышла, а всё-таки являюсь магом поддержки, а ещё умею стрелять из лука, неплохо владею набором кастета сюрикенов из метеоритного железа и швыряю их же довольно прицельно. Бафы на скорость и ловкость для обоих моих бодигардов, концентрацию мне, навесить автолечилку на всех, Щиты от физического урона, антимагическую броню, усиление иммунитета к кровоточащим и ядовитым повреждениям, обновить защиту, снова обновить опять химеры. Я ведь не учла, что у меня слишком низкий уровень для сдешней локации. Мобы не той весовой категории. Отсутствующий интерфейс ещё загадья обязательно предупредил бы и словами и цветом, дескать, на кого ты дурёха рыпаешься, но теперь лучше поскорее отойти к лесу. Там с садником труднее сражаться верхом, а мне будет проще укрываться. Поздно. Путь к отступлению отрезали сразу три гоблина, которые тут же бросились на меня. век всегда в момент смертельной опасности мозг отключил бабский эмоции и заработал с повышенным усердием я стёрнула с пояса свой первый трофей добытый в подземных коридорах чёрного грота и изо всех сил дунула в свисток и склика мрачного вихря какой замечательный эффект Ближайшие к нам зелёные человечки побросали сабельки, схватились за ушки и бросились в рассыпную, сталкиваясь друг с другом олобами и падая кулями на землю. Но торжествовать ещё рано. Дав стрекачак с спасительным деревьям, я одновременно и мысленно, и вовсю глотку призывал анекуров присоединиться ко мне, шелен такие за мною в лес. Эх, а счастье было так близко! До ближайших кустов оставалось не более трёх-четырёх метров, когда в шаге от зарослей вспыхнула стена огня. Испуганно обернувшись, я увидела, как в нашу сторону быстро ковыляет гоблин-толстяк. Он ловко опирался на свой белоснежный посох, ужасное навершие которого сейчас ярко сияло глазницами. Десятки нитей срывались со скалившегося в зловещей ухмылке черепа и тянулись в сторону бушующего за спиной пламени. Я начала разрывать вражеские хитросплетения, но нитей было слишком много. Между тем первые гоблины уже начали потихоньку приходить в себя. Они по собачьи трясли головами, подбирали брошенное оружие и нехорошо косились в мою сторону. Всё-таки какая интересная штука наше сознание. Иногда, когда требуется быстро принимать решение, мозги вдруг клинит и в голове стыдё звенящая пустота, а иногда из памяти неожиданно начинают всплывать тонны полезной или не очень информации. Вот и теперь, казалось бы, мы зажаты в угол численно превосходящим противником, и самое время паниковать, а у меня в мыслях почему-то кружат энциклопедические данные, почерпнутые из лекции магистра Эликора. Главное отличие шаманов от классических магов состоит в том, что они используют артефактно-вербальный способ плетения заклинаний, Проще говоря, чтобы колдовать, шаману необходимо наличие какого-либо магического предмета, в нашем случае посох, и знание нескольких десятков зарифмованных заклинаний, которые, собственно, являются управляющими командами для инструмента. Разумеется, у такого типа волшебства имеются как достоинства, так и недостатки. Главным плюсом безусловно является то, что организм оператора не подвергается магическому отравлению, так как функцию фильтра-преобразователя энергии выполняет сама волшебная палочка. Количество выстрелов зависит от материалов, качества исполнения и мастерства создателя. Помимо прочего, один шаман может применять заклинания различных школ. при наличии у него универсального девайса либо нескольких видов хрорадийского оружия, тогда как большинство прирождённых магов узкоспециализированны. К минусам относится совершенно беспомощность шамана, лишившегося своей палки. Выбить её из рук оппонента, и вы победили. Кроме того, обязательные вербальные команды дают подсказку опытному противнику. какое заклинание будет применено в следующий момент, а это дополнительный шанс избежать или противодействовать ему. А ещё, если колдовской прибор уже занят поддержанием какого-либо долгоиграющего плетения, то для применения нового шаману сначала потребуется прервать действия предыдущего. Ну и изнашиваются подобные изделия народного творчества, как обычные инструменты. При активном использовании и своевременном ремонте хороший артефакт протянет год-полтора, потом его можно будет смело выкидывать на помойку либо повесить на стену в качестве декора. Всё это промелькнуло в моей тыковке буквально за секунду. Ещё столько же времени потребовалось, чтобы оценить отсутствие у толстяка других активно действующих побрякушек. Решение выработалось буквально за два удара сердца. Я сорвала с пояса один из сюрикенов в форме летучей мыши и метнула, целясь аккурат в лоб черепушки, что скалилась на вершине посоха. «Бинго!» Видимо, при жизни череп действительно принадлежал эльфу, и сработала дополнительная абилка моего метательного снаряда. Иного объяснения причины произведённого эффекта не вижу. Заметким попаданием последовал громкий бабах, подбросивший оператора берцовой кости на несколько метров вверх и назад. Однако я опять забыла, что нахожусь в игре, а не в реале. Там подобный кульбит стал бы, если бы не смертельный, ту, что точно привёл к инвалидности. Здесь же толстозадой колдунишка надсад нахекнул, медленно потнялся на своей кривульке и бросился ко мне с прежней прытью. Но главного я всё-таки добилась. Противник остался без оружия, если, конечно, не учитывать испорченный посох. которые вполне можно использовать в качестве дубины, и что, судя по всему, гоблин и намеревался сделать. Зато стена огня за моей спиной мгновенно исчезла, оставив после себя выжженную чёрную полосу. Я с никурами опять начала пятиться к лесу, держа на мушке медленно приближающихся врагов. Наверное, мой свисток заставил их задуматься и действовать более осторожно. Приготовив второй кастет Бэтмена, я быстро сникло, поскольку особо рассчитывать на его эффективность в качестве метательного предмета уже было нельзя. Шаман укрыл себя и ближайших воинов защитным магическим полем. Зараза. всё-таки прошляпело охранный амулет, висевший на жирной зелёной шее с двойным подбородком. Ладно, всё равно до рукопашной дело не дойдёт. Моей фуры по расстоянию должно хватить, чтобы добраться до деревьев и затеряться среди густой листвы. Как действовать потом ещё не придумала. Сейчас главное покинуть открытое пространство. И вот, когда я уже ступила в спасительную тень, за спинами нападающих возникла высокая, стройная фигура в капюшоне, и с мощью персонажа 500-го уровня принялась сеять смерть. Воивыск, крипы, стоны, зелёные наездники пристолив с стороны, но обе коняшки, как по команде, тоже ринулись в бой. Не прошло и 30 секунд, как на полянке осталось 30 неподвижных низкорослых тел, валяющихся в перемешку с серыми волчьими тушами. "Но ну и почему ты не ждала меня на дороге, а полезла в свалку?" сердито спросил Амарис и стёрнул капюшон. "Я, я тебя долго не было." упрямо глянула отцу в глаза, волновалась и пошла тебя искать, нашла. усмехнулся он Нет, потупилась я. А почему попёрлась к поляне с подветренной стороны? Разве я не учил тебя, подбираясь к противнику, учитывать направление ветра? Учил. Ещё больше вздохлась я, поняв, что Амарисы всё это время находился на противоположном краю сцены и контролировал ситуацию. А если бы я немного подумала о тем, чем едят, а не тем, на чём сидят? то ничего из произошедшего не случилось бы. Пусть этот случай послужит тебе хорошим уроком, строго озирая на меня, промолвил Дроу. Угу, кивнула я и с надеждой глянула на родственника. А добычу собирать будем